Глава 23. Против изгоя, внешний сектор пятна и неизвестность. «Ну, пойдем выйдем, Кухаркин сын!» Идти пришлось совсем недалеко. а Если точнее, то просто за постоялый двор, где был небольшой огороженный пустырь. И судя по нескольким багровым пятнам крови и артефактам защитного купола, На этом подобии арены происходили такие стычки с завидной частотой, причем как среди воителей, так и среди одаренных. Видимо, не я один любил выпускать пары таким образом, а в связи с извечной смертельной обстановкой питне это было в порядке обыденности. Как только оказались почти на месте, до моих чутких ушей стал доноситься негромкий гвалт откуда-то сзади: тысяча на Сизова, две на Сизова, пятьсот на Зеленого. А еще через минуту мы уже стояли на месте пустыря в метрах пяти друкодрома, в то время как любопытные зеваки что-то обсуждали, предвкушая будущее кровопролитие. Все, что на тебе, сученыш, сегодня будет моим! Дерзких нужно наказывать. Здесь тебе тебя не второе, не первое кольцо! Бросил мне с ехидной улыбкой этот артист-алкаш, поигрывая парой метательных ножей в руке. Метательное, а почему бы и нет? Увы, но мне ничего, с твоей облезлой шкуры не надо. Ведь сдохнешь ты быстро, да и не думаю, что у тебя есть нечто ценное. Максимум вместе со своими дружками-анбросами ошибайтесь по внешнему сектору и обирайте убиту. Весело подмигнул я ему, с нежностью поглаживая собственные запястья. Лишь один вопрос: зачем? Люблю убивать мамкиных дворянчиков. Вот только, судя по исказившейся гримасе после моих слов. Я был совсем близок от правды. Мартин! крикнул он, вглядываясь нашмешливым взглядом в небольшую собравшуюся толпу. «Скомандуешь?» «Скомандую!» — негромко отозвался тот самый бармен Ротай, стоя у запасного входа, плечом опираясь на дверной косяк, и одним мимолетным движением оказался у края ограждения. «Купол нужен?» — равнодушно спросил он, глядя на нас. ха <свят> Без надобности, не надо! Я этого сопляка быстро прикончу!» Гагатон мой соперник, а парочка его друзей поддержала алкаша точно таким же хохотом. Пока они ржали, я лишь отрицательно ватнул головой Мартыну, а после не преминул и внимательно смотрелся в толпу, чтобы лучше разобраться с местным контингентом. «По идее, где-то пять или шесть групп. Несчитаемых ветеранов всего двадцать человек». Причем в двух группах присутствовали несколько одаренных, скорее всего бедные дворяне, ведь по слухам большую часть местной знати в подобного рода пятнах это обнищавшие аристократы, которые почти всего лишились с другой стороны. Но были и те, кто пришел сюда из могущественных родов и влиятельных кланов. Причем среди присутствующих было несколько женщин. Тогда по моей команде! громко рявкнул бармен, переводя взгляд с меня на Алкаша. а огражденный пустырь резко поглотила тишина. «Погнали!» Пелена мутного взгляда с горлопана слетела мгновенно, а ехидная оскала стал еще шире, стоило Мартыну отдать приказ к схватке. Похоже, кто-то пытался меня обуть своей дешевой игрой. Бездно, с какими идиотами порой приходится сражаться? Сила духа на его теле сработала мгновенно, и уже в следующую секунду те самые два метательных ножа, что полыхали светло желтым духом, на приличной скорости и друг за другом устремились мне в лицо. Теперь и мой оскал стал до безумия взволнованным. Ведь впервые за все мое время нахождения на земле кто-то попытался соревноваться с рианорцем в метании оружия. Воображаемая рука уже трепетала от возбуждения, распростершись над далой субстанцией. Вот только зачем тратить так много силы на обычное требие? Хватит и капли. Первый брошенный нож просвистел рядом с моим ухом. Необходимо было лишь на несколько сантиметров отклонить голову вправо. Следом за ним пролетел и другой. Однако в этот самый момент яркая и всполохе мгновенно кутали часть моей правой руки по локоть. И промчавшийся было мимо нож, я перехватил в последний момент в резком развороте вокруг своей оси. Во время разворота пальцы и ладонь отозвали слабой колющей болью из-за действия вражеского духа. Но уже через долю вздоха тот и стаял. и окунув самое остриёво уже свою алую субстанцию, я легким броском отправил орудие убийства обратно к его законному хозяину. На все свои телодвижения я потратил не более секунды, но в следующее мгновение с чавкающим и хрустящим звуком метательный нож насквозь пронзил глаз горлопана, разворотил тому пол лица, превратив ухмыляющуюся харю в жалкие кровавые шмётки. Сила броска была настолько сильна, что оружие не остановилось на достигнутом. Оно пробило ограждение ристалища и, пролетев еще метров пятьдесят, вонзилось в какое-то строение. «Надо же! Первый спектр! Интересно!» Слегка изумленно приподняв брови, отозвался тихо Мартен, почесывая седую щетину на подбородке. «Отрадясь, таких молодых не видывал!» Пару мгновений еще стояла тишина, но после зрители, как и мои ветераны, загомонили радостными воплями. Алёня и Ярик с довольными лицами сразу стали собирать деньги с проигравших, но удовлетворённых краткосрочной битвой изгоев. «Вот ведь кухаркины сыны, и когда только успели!» Со слабой улыбкой оценил я предпринимательскую жилку воителей, делая несколько шагов с пустыря. «Ах ты, сучёныш!» — заорал визгливо один из приятелей алкаша, порваясь выйти на ристалище. «Да я тебя щё...» «А ну, хорош!» — рявкнул раздражённый Маратын. перебивая гам изгоев и из-под глядя на пару собутыльников убитого. «Сизый сам нарвался, Жадность кретина сгубила. Да и не сделаешь ты ничего, пацан вас на куски порежет, если не угомонитесь. Поверь мне на слово. А если хочешь быстрее сдохнуть, так сделай это в пятне. На благо Тулаевых, Императора и Рода людского. Лучше тушь его уберите», — приказал грубо он. «А то своих ребят я уже отпустил в свояси. «Догадки мои подтвердились. Ротай был Тулаевским ставленником, не государственных властей, как, в принципе, и вся округа, по идее». «Ладно, пошли все обратно», скомандовал всем присутствующим Мартын, махнув рукой под одобрительные возгласы. «Помянем Сизова. Изгоем был все-таки, хоть дряным и бесполезным. Ну, бог ему, судья». Постоялый двор Тулаевский. Элистан. Как бы то ни было, но вечерние посиделки за упокой души Сизова закончились так же быстро, как и начались. Точнее, уже после первого стакана горячительного пойла. Затем же все вернулось в свою колею. А рано утром мне даже не пришлось поднимать ребят, потому как стоило показаться в коридоре второго этажа, как по щелчку пальцев те оказались подле меня, полностью экипированными и готовыми к бою. — Все готовы, — осведомился негромко я. — Как никогда прежде! с расслабленной улыбкой отозвался за всех Вадим. «Делаем все, как и договаривались ранее». «Так точно», — с ухмылкой отчитался Леня, а после, как на духу, выпалил. «С Богом!» «Ага, с бездной». Через полчаса вся наша бравая марингада уже передавала стражам блокпоста свои жетоны. Таким образом, здесь ведется подсчет убитых. Не забрал жетон в течение месяца и не вернулся из пятна, значит, и труп, либо контрабандист. а его передают в ратушу, и тебя вычеркивают из списка живых государства или вносят в список преступников. «Открывай!» — басовито прокричал постовой, куда-то вбок, и шестиметровые врата стали отворяться. А через пару минут, изнывая от нетерпения и возбуждения, с широким оскалом на лице я первым вступил в то самое заветное для меня среднее пятно рода Тулаевых. На мгновение даже показалось, что я прямо сейчас вернулся в Мировин. Вечные сумерки пятна — это первое, за что зацепился взгляд. Затем всем естеством ощутил промозглый ветер, а легкие вдохнули влажного и холодного воздуха. Посмотрев вперед, увидел, что на пару километров вдаль простиралась пустошь с искаженным ландшафтом и его дикими зарослями. А за ним, словно резкий обрыв, начиналась жуткая болотистая местность с густым туманом и таким же густым высоченным лесом. А повсюду стояла необычная тишина. Но для меня, как реанорца, это было одним сплошным плюсом. Пустошь, болото, дикий лес, густая чащоба, вечный сумрак, туман, гнилостный запах и противный ветер. Всё, как я люблю. Что ж, здравствуй, дом родной. Изрюк с улыбкой я, делая несколько шагов по скользкой земле. За мной, парни, начнем охоту. Среднее пятно урода Тулаевых. Неделю спустя. «Нет, нет, нет, нет! Еще раз нет!» Я в очередной раз окинул мимолетным взглядом наше поле битвы. Небольшой клочок земли посреди огромной болотистой местности, заросшей густыми деревьями, а также посмотрел на тела убитых монстров. Четыре вурдалака, три аспида и два мелких беса. Вурдалаки напали из воды, аспиды атаковали из скрюченных корней деревьев, а бесы откуда-то сверху, хитрые бестии. Только вот, натика выкусите. Но все равно это не то. Это мусор, а не материалы. Мусор! Пока нарезал круги по нашему месту отдыха, пришлось даже от злости пнуть отрубленную голову вурдалака, что попалась под ноги. И та полетела в далекое странствие над болотом. Раздался негромкий всплеск, ведь повсюду была только трясина, и та медленно пошла ко дну. Плевать! Ребята их все равно уже расчленили и вынули все нужное. Трепещи Ракуима. Впервые за долгое время я был так зол и раздражен. Впервые. Дерите меня в уши и глаза в Сефе Зеленвальда. Нет, это не то. Это все не то. Семь дней. Семь проклятых дней блужданий по внешнему сектору. Пройдено десятки километров по болотам и редким пустошам. убито под сотню слабых тварей внешки. найдено с десяток интересных трав и растений. И более ничего, ничего, ничего, что было бы нужно мне, совсем. Проклятие, чтобы меня херувимы на своей копии возвели. Похоже, прав был Тулаев. Внешний сектор зачищен, и остались только редкие экземпляры, которых мы, по видимому, благодаря Рианорскому чутью, выслеживали и добивали. Вот только мысли мои то и дело склонялись к среднему сектору, ведь вариантов больше не было. Мне хотя бы намек кто дал. Даже на черном рынке листана продавался сплошной хлам и только. Ничего ценного. Тоже мне контрабандисты хреновы. Одну чушь торгуют. Да, дело это нелёгкое и не быстрое. Но чтобы за столько времени никаких намеков эфир не отзывается ни на какие материалы и ингредиенты, а боль в груди нарастала. Части тел убитых чудовищ тоже не подходили. Хорошо, хоть ребята довольно по уши, потому как денег выручили уже немало. да и прогрессируют они семимильными шагами. Но самое главное, не задают лишних вопросов. Во многом все наши успехи отчасти принадлежат мне, ведь вся наша охота опирается на мои рианорские чувства. Из засады на нас не напасть, слух улавливает малейший шорох, и мы уходим или идем в нужную сторону, да и несет от этих тварей из-за версту. К тому же уже прослеживается слаженная работа в команде. Но внезапно мы сопрервались. И пришлось резко обернуться и вглядеться в окружающую нас местность, трясину и туман. «Опять эти твари! На кровь слетаются, как падальщики!» «Лёня, пригнись!» Прошептал я одними губами, вглядываясь в болотистую гниль, потому как вновь услышал знакомый стрёк от крыльев. И парень тотчас подчинился, потому как уже привык к таким моим вывертам, в принципе, как и остальные ветераны. Затем две напитанные силой духа и иглы С молниеносной скоростью расчертили туманный воздух, раздался утробный жуткий виск, и следом прямо из воздуха полетели куски плоти и крови, а в паре метров от Лёни сбросил свою невидимость, сформировались тела убитых бесов. «Вот ведь сукины дети!» Совсем тихо возмутился он и с улыбкой посмотрел на нашего добытчика, который также был рад такому улову и уже потянулся за разделочным ножом. «Ярик, проверь глаза!» Парни хоть и были уставшими, но увеличивающиеся пачки денег в их рюкзаках на постоялом дворе и растущие навыки, то и дело грели ветеранскую душу. Вот только не мою Рионорскую. «Завтра, завтра зайдем на край среднего сектора», процедил нехотя я сквозь зубы, поочередно окидывая взглядом ребят. «Тут больше ловить нечего». И те, как по мановению руки, одновременно взглянули вглубь пятна, где в километрах в десяти, Возвышались исполинских размеров искорёженные деревья, виднелись разрушенные жилые массивы и окраины города и листы. Иван все таки молодец, умудрился у местных раздобыть карту не только внешнего, но и среднего сектора. «С таким провидцем, как ты, хоть на крыс света!» Первому усмехнулся Лёня, а за ним и все остальные. «Тогда собираем все наши пожитки, проверяйте этих двух бесов, и отчаливаем назад». Завтра отправимся глубже. Один из постоялых дворов Элистана. В одной из трех комнат местной гостиницы полиса изгоев тихо постучали. Затем дверь медленно со скрипом петель отворилась, словно сделала это сама, и один из воителей древнего клана ловко прошмыгнул внутрь, где находилась трое мужчин. Он тотчас присел на колено, но лишь перед двумя из них. Докладывай, негромко приказал ленивый голос. Несколько минут назад он и его люди успешно покинули пятно и проследовали в свою гостиницу, господин Ясака, отчитался быстро воитель. Они не ранены, и добыча на первый взгляд тоже неплоха. Надо же, ухмыльнулся весело Шинджи Ясака, один из старших ротаев древнего клана, лежа на постели. Неделя уже ходит, и каждый день успешно. «Даже зависть берет». «Свободен!» — скривился кисло Ясуши Ясака, отпахнувшись от воителя, который сразу же покинул комнату. «Так ведь он еще и старше Витязь с первым спектром», — будто насмехаясь, продолжил Ротай. «А те все равно слабо верится, что он смог каким-то невероятным образом одолеть двух мастеров магии». Истолик и столик и скосил взгляд на третьего присутствующего в комнате. Парень и вправду талантлив для своего возраста. Вынужден был согласиться с оклановцем магистр третьей степени, после недолгого размышления, вспоминая всю предоставленную информацию по юноше. И я тоже сомневаюсь, что он смог бы убить Нараю и Дмитрия. Они не настолько слабы. «Эй, ты, Жегалев!» Вдруг грубо кликнул ротай старшего Витязя, без какой-либо уважения, который сидел с панурым и тревожным видом у окна. Я точно уверен, что это был он?» «В тот день на фабрике это мог сделать только Лазарев, господин Шинджи», тихо и с легким испугом ответил пледный мужчина, после секундной паузы, не смея смотреть тому в глаза. «Я точно уверен, это он сделал». «Что ж, в таком случае завтра в этом убедимся. Его необходимо будет допросить», — кивнул Ясуша. «Если это действительно он, доставите наказник к патриарху». «Наконец-то!» Это наблюдаем за каким-то молокососом уже четвертый день. Давно бы взял его лично. Да ты все остеренгаешься. Обрадованно выпалил Ротаев, вскакивал с постели. «Схватим в пятне?» «Да», — кивнул одобрительно маг после очередной порции размышлений. «Будем ждать их на обратном пути. И ты, Жеголев!» На этих словах мужчина презрительно скривился, словно отведал дольку лимона. «Пойдешь с нами!»